«Эпилог. Мартинити. Нет. Орда, м л е н д а т о нас д ь Руки сами складываются в безупречно отработанном жесте. «Тише, родная, всё хорошо». Уверенный голос любимого растворяет остатки кошмара. «Слава светлым богам! Этот сон всё реже заставляет нас просыпаться среди ночи. Асти мягко раскрывает мои ладони». пальцы привычно скованы в судорожной попытке защититься. Зеркало паука однажды спасло мне жизнь. Теперь в ментальной обороне на факультете я лучшая. Никому не пожелаю пройти тот же путь. Некоторые умения стоят слишком дорого. Я обнимаю самого дорогого мужчину, самого нужного и желанного. Улыбаюсь. Больше ни одна тварь, на каком бы плане бытия она ни зародилась, не сможет причинить вред ни мне, ни нашему малышу. Рантар будто понял, о чем я думаю, и нежно погладил мой пока еще плоский живот. Прошептал. «Просто сонный, я рядом. А после свадьбы у тебя добавится столько защиты, что любая нечисть даже смотреть в твою сторону побоится». Да уж, родовые артефакты аристократов в дуэте с д а р а т ы м и реалистскими внушат ужас кому угодно. Тут я совершенно разделяла опасения потенциальных покусителей на меня в целом или какие бы то ни было части в отдельности. Леди л а р и а н а Асти, узнав о том, что скоро станет бабушкой, просто-таки утопила меня в своем кипучем энтузиазме и желании устроить все как нельзя лучше. И да... Больше вопрос свадьбы оттягивать стало невозможно. А мне так хотелось сначала закончить штучки и под своей фамилией. Однако некоторые сильные и суровые непрозрачно намекнули, что отныне они ждать не намерены. «Хватит с меня аскезы и актов возмутительного воздержания», — без стеснения прямо заявил мужчина моей мечты и мстительно припомнил. «А вот не надо было танцевать для меня альмей». сама виновата. Я не спорила. Я была для этого слишком счастлива. И только ночные кошмары напоминали о событиях прошлого. Зогорду путь в наш мир остался закрыт, но наша связь успела слишком окрепнуть, и время от времени я ловила вот такие своеобразные откаты. Но благодаря помощи мастера Джедриса и постоянным тренировкам моя аура восстанавливалась и магическая болезнь сходила на нет. Жизнь налаживалась. Мы перевезли отца в Карфу. Он так и не узнал, какую участь невольно мне приготовил. И к лучшему. Ворошить те мрачные дни не хотелось. Я знаю, он всегда желал мне добра. Уж как умел. Рантар помог с открытием нового ресторана. И я настояла на новом названии. «Веритас», что на древнекарфаенском значило «ворон». Отец немного удивился, но идею принял. Рантар лишь загадочно улыбнулся, оставив мой выбор без комментариев. Думаю, он слишком хорошо понимал. Такая связь тоже запросто не проходит. К тому же, как бы ни сложились обстоятельства в прошлом, Шедар многому меня научила. И того прежнего мотылька больше нет, как нет и нашего Мартина. Хотелось начать жизнь с новой главы, и у нас это вполне получалось. «Спи, моя нежная бабочка!» Целуя сквозь улыбку, велел Рантар. Каким-то неуловимым образом он всегда чувствовал мою задумчивость. «Завтра предстоит трудный день. Много дел». «Трудный, потому что мы пойдем порталом в Сантан и поселимся у твоих родителей?» Любимый щекотно зафыркал мне в ухо, развеселившись. Трудный, потому что завтра Лао получит приглашение на свадьбу и будет непередаваемо счастлив. Люди Великой Степи очень чувствительны к прелестям приморского климата. Я закатила глаза. Скорее мы с ш и д а р сблизимся настолько, что начнем сплетничать о бесе, чем эти заклятые друзья перестанут причинять радость друг другу. Природу отношений Асти с Шифу Лао у меня разгадать до сих пор не получалось. Может, позднее? Кстати, о заклятых друзьях. Я все еще настаиваю на приглашении Вихель и Кира. Ничего не имею против Киарана м а р о н а й с к о г о Весьма уважаемая семья и... Рантар, не меняй тему. К тому же он без Вихель не пойдет. Ты еще этого Кариде пригласи, возмутился Рантар. А Дилаэль-то тебе чем не угодил? Он тоже из далеко не последней семьи и очень воспитан. О да, я заметил. а еще заметил, как он на тебя смотрит. Только ты одна, похоже, обладаешь уникальной способностью ничего вокруг не замечать». «Это мои друзья, понимаешь? И я по-прежнему считаю, что дружба строится не на подсчете того, кто и сколько кому чего сделал. Эти отношения сродни любви, ведь любят не за что-то». «Марти, ты с ума меня сведешь». Даже ведьме со всеми исчадиями пекла не удалось замутить твой непозволительно и возмутительно чистый взгляд на мир. Ты словно бы из другой реальности. Во мне течет кровь, м и л и а д Я пожала плечами. Да, мрачно согласился Рантар. И они почти вымерли, как я помню. Я прикрыла глаза и пробралась под ментальные щиты любимого, Передавая мелодию нашего первого танца и первой ночи. «Знаешь, был неправ». Сдаваясь со стуном, он притянул меня ближе. Прошептал, перемежая слова жаркими поцелуями. «Кое-какому коварству ты научилась». «Люблю тебя, вас с малышом». Растворяясь в удовольствии, я точно знала, эта партия осталась за мной. И я вас. Заражая напором и страстью, так восхитительно о г р а н и ч а щ е й с с нежностью откликнулся мой, уже точно и бесповоротно мой родной человек. Прав был Шифу. Дорог действительно тысячи, но на крыльях одной ничего не подозревающей б а б о ч к и Соткался единственно правильный путь, крепко соединив жизни столь разных людей на полотне судьбы. Ведьма и бес Шадар неспешно прогуливалась по преподавательскому городку. Она полюбила это обыденное занятие и находила в нем свое очарование. С некоторых пор она стала частью университета и возглавляла новый факультет ведьмовства. Круг ни слова не сказал против. Скорее даже обрадовался этой возможности легализоваться. Шорох досадливо п о м о р щ и л а с ь Ослабли нынешние ведьмы. Боятся Карфаенской империи и страны ветров, вот и хватаются за призрачные посулы. Но отравленным вином напиться нельзя. Это агония. Очень скоро круг старших останется лишь в легендах вольных земель. Все верно. Сделай частью страны самых непокорных остальные уйдут под твою власть сами. Шедар ненавидела политику, для нее она всегда была чем-то грязным и липким, отчего невозможно отмыться. Пройдут десятилетия, и ведьмы останутся лишь в страшных историях, а на службе Карфаена появятся дарования, воспитанные истинными ведуньями круга. Шедар завидовал а стране ветров, незыблемости ее магических традиций, Тогда как подобные ей самой были слишком вольнодумны и не признавали никакой власти, кроме личной. Как итог, они загнали себя в ловушку. От философских мыслей ведьму отвлек странный запах и дым, гонимый легким ветерком в ее сторону. Все бы ничего, если бы они не тянулись со стороны внутреннего двора Ишидана. Уж он-то не стал бы разводить костер прямо у себя под окнами. Зато у них обитал тот, кто мог сотворить что угодно и когда угодно. Шадар возвела глаза к небу и вздохнула. Перекинулась в ворона, чтобы быстрее добраться до места. Кто-то сказал бы, как в воду глядела, у ведьмы же на уме вертелось иное. Не было у бабы забот, купила баба порося, а точнее беса. К сожалению, он уже давно вышел из нежного возраста и вел себя как настоящий свин. Вот и сейчас он в центре двора жарил на костре двух птиц, напевая веселый мотивчик и залихватски прищелкивая хвостом по земле. «Госпожа, мы пытались остановить, но он...» Начала причитать старшая из кукол л а у Ее лицо отображало горе. Ишидан отошел от традиции по созданию безликих помощников. Теперь каждый слуга имел маску, как в театре. Немного гротескную, зато она легко передавала эмоции. Первое время Шидар от них вздрагивала, а Ишидан лишь посмеивался над ней. Он любил видеть ее женские слабости обращался с гордой ночной охотницей, так будто она была сделана из иссинайского хрусталя. Сначала ее это злило, потом ведьма привыкла, и теперь такое его поведение казалось обычным, даже в чем-то приятным. — Скажи мне, чудовище, а что ты тут делаешь? — вкратчиво спросила Шорох. «Это дичь!» — веско ответил хвостатый. «Пришлось постараться, отламывая от хищной вишни, ветки навертела. Но, Дарья, я справился!» «От вишни, что в личном саду Ишидана, которую он с таким трудом выходил и привил на здоровое дерево?» Удивилась смелостью беса Шидар. «Он мне разрешил!» — гордо задрал пятачок тот. «Не верю, он не мог». Ему прилетел срочный вестник, и шифу махнул рукой. Бес передал это движение. «То есть ты по взмаху понял, что тебе разрешили?» Все больше поражаясь наглости Хвостатого, уточнила Шорох. «Конечно. Я изучил все его взмахи относительно меня. Этот означал «оставь меня в покое и реши проблему сам». «Ладно». «Замнем вопрос с вишней, задам другой. Что ты поджариваешь?» Ведьма с подозрением смотрела на белые перышки вокруг. И «Это и те птички, что принесли вам приглашение на свадьбу Мартинити и Рантара», представил свой обед б е з п о п р а в ь меня, если я неправильно поняла». Тихо-тихо начала Шадар. «Эти двое наконец-то назначили дату». и прислали нам приглашение. Приглашение, которое приносят священные голуби мира и любви у здешней знати. Это те птицы, которые стоят уйму золота и должны быть выпущены гостями у храма. Про выпускание у храма я не знал. Ничуть не расстроился хвостатый. Но я пытался хоть как-то пожелать им счастья и сделать все в соответствии с традициями пекла. — У нас висников т с хорошими новостями съедают со всеми почестями. — Под почестями ты имеешь в виду общипанными и приправленными? — хмыкнула Шидар, мысленно прикидывая, что скажет Ишидану в оправдании беса. Сама того не желая, она привязалась к рогатому бедствию и внутреннее чутье г о в о р и л о ей, что неспроста. Уже очень давно ведьмы не заводят себе фамильяров, признав, что они и сила, и слабость одновременно. Хвостатый за долгое сидение в книге органично присосался к магии Шидар, но и в ответ щедро делился своей. Об этой маленькой детали она ему не сообщила, предпочитая сохранять у беса иллюзию зависимости. Она боялась, что, осознав свою роль, тот совершит что-то грандиозное по своей глупости и ужасающее по масштабам. «Ну что ты смотришь?» — воскликнул Хвостатый. «Да еще с такой укоризной!» «Не обеднеют от двух птиц!» «Так зачем ты это сделал? Давай теперь правду!» «Маги, аристократы, люди!» Раздраженно протянул бес. «А я? Насекомое, которого при желании можно прихлопнуть? Я же этой девчонке жизнь спас, а меня на свадьбу не пригласили!» «Да ко мне даже твоя прислужница Ильсу относится лучше, чем этот напыщенный декан!» — хрюкнул он от обиды и тут же пожаловался. «Все пнуть норовит. А ведь Ильсу принцесса. Что этот Асти о себе мнит?» «Ну, она моя ученица, а ты... Ты моя собственность, а значит, обижать нельзя». «Собственность...» — саркастично протянул бес. «Знаешь, мы столько пережили вместе, и я все еще собственность». «Нет, я понимаю, что не могу обижаться и даже должен быть благодарен. Но пекло меня забери, я не настолько силен». «Мы почти год назад вырвались из той передряги, и я столько всего увидел живого, понимаешь, настоящего». «Например, я постоянно наблюдаю это странное чувство». «Любовь!» — разоткровенничался х в о с т а т о й «Вот хотя бы и твой кукольник, он ведь для тебя как дерево, в зной укроет от солнца, в непогоду от ветра и дождя. Он оплел тебя своими ветвями и дышит тобой. Для него ты весь мир!» — развел лапами бес. «Или же взять безумную жницу Боллинджера, дружище Лепорта, У них тоже любовь, яркая, бьющая через край, но не менее всеобъемлющая. Для Теодора женщина должна быть вызовом, и он ни капли не ошибся в выборе. С одобрением закончил обсуждать другую пару бес. Да даже эти адепты со своими петициями императору. Один мученик, другая вечная жертва. Кир прощает ей ее несовершенство, ю е х е л ь не принимает себя такой, какая есть. Для них любовь — это дорога из спусков и подъемов, эмоциональные качели. Но, главное, о несчастливы. Пусть свобода хмари и дана весьма относительно. Ведьма поморщилась. Освобождение рыжей ведьмочки вызывало у нее неприятие. Лучшим вариантом для всех стала бы смерть девчонки. Но император решил иначе. «Что же ты не упомянул Мартинити и Ронтара?» — спросила ведьма, глядя на беса с сочувствием. м они их?» — распалившись зло, переспросил тот. О, «У о них самое что ни на есть настоящая сказочная любовь. Аж противно». «Ты чего так раскипятился?» «Понимаешь, я думал, так не бывает». — А оно есть, понимаешь, есть. У каждого своя любовь и семья. Люди живут друг для друга, один — продолжение другого. А я... я один, всегда один. у г р ю м о закончил он. — Никогда раньше не задумывался об этом. Неважно было, жизнь и без того казалась полноценной. Я сломался, д а р и «Я сломался», — сокрушенно покачал головой бес. «Ты не сломался, ты просто вырос, бестелям», — мягко заметила ведьма, а бес с изумлением отметил, что его имя больше не имеет над ним власти. Его мироощущение изменилось, и он сам изменился. «Но как?» «Что «как»? Все взрослеют по-разному». В эмоциональном плане ты был капризным ребенком. Впрочем, этим грешат многие низшие демоны, им не у кого учиться чувствам. Теперь имя для тебя имеет точно такое же значение, что и для остальных живущих в этом мире. Ты больше не принадлежишь п е к у «И что теперь?» — потеряно произнес бес, свыкаясь с новым состоянием. «Жить? Теперь ты часть семьи?» «Семьи? Дарри, а ты знаешь, что Ишидан внес твое имя в книгу рода?» Глаза б е с т е л я м а хитро блеснули. «Знаю. А вот к чему этот вопрос, не пойму». «Теперь тебя пропускают родовые заклятия», — он заискивающе шаркнул копытцем. «Кто о чем?» — хмыкнул а ш и д а р «О беса-сокровищнице». Посмотрев, как наигранно надулся хвостатый, она открыто рассмеялась. Кто бы мог подумать, что проклятая темница так изменит ее жизнь? Шадар впервые за долгое время хотела думать о будущем, о детях, просто о жизни, а не решать проблемы круга ведьм. Пусть все идет своим чередом, а уж она сумеет защитить тот кусочек счастья, что подарила ей судьба. Конец книги читала Алифтина Жарова